А в этом нет ничего невероятного. Что касается возраста, он стоит между принцем Жунвилем и герцогом де Аумалем, и нет никаких оснований полагать, почему бы ему не стать её мужем. Теперь что же происходит с Николь? У ней имеется дочь в этой семье, видимо, целая серия дочерей по имени Мелани. Интересно, что случилось с Гостоном и Николь при Второй империи? Ничего нельзя сказать о занятии Гостона. Возможно, он скрыл своё происхождение и роялистские склонности. Во всяком случае, в 1871 году его дочь Луиза выходит замуж за русского капитана Степана Ивановича Краскова. Это резкое возвращение к старому фамильному древу. Посмотрите-ка, 1871 год. Что я связываю с этим годом? Разумеется, франко-прусскую войну. А ведь России ведёт себя довольно недобро по отношению к Франции. Что касается международного договора в Париже. Вы боишь, что Луиза переходит в стан врага с конницей, пехотой и артиллерией. Возможно, этот Степан Иванович приезжает в Париж в связи с какой-то дипломатической миссией, примерно во время Берлинского соглашения. Бог его знает. Лейла Гарлонд дёрнула от скуки. Ух, ну во всяком случае, и забыла дочь. Да-да. продолжал имси погружённый в свои размышления. И она выходит замуж за русского. Вероятно, они снова живут в России. Мелони имя дочери, а имя мужа Алексей Григорьевич Бородин. И они родители Поля Алексиса или Гольдшмита, который спасается от русской революции, переезжает в Англию, принимает гражданство и превращается в танцовщика по найму при отелях. И его убивают на скале Утюк. Почему? Да бог его знает, проговорила Лейла и снова зевнула. Уильям, все уверенному в том, что Лейла действительно рассказала ему всё, что ей было известно, не давал покоя этот драгоценный кусок бумаги. Он пришёл с этой проблемой, горит. "Ну это просто, она просто глупо", проговорила эта практичная молодая женщина, когда увидела листок. Даже если прапрабабка Алексиса была замужем за Николаем I хоть 15 раз, он всё равно не смог бы занять трон, потому что имеется множество людей намного ближе к трону, чем он. Ну, например, великий князь Дмитрий и ему подобные. О, конечно, но видите ли, вы всегда можете убедить людей в том, чего они хотят. Наверное, идея завладеть троном пошла от старой Шарлоты. Вы знаете, какими бывают люди, когда получают в руки подобные генеалогические пунктики. Это стало традицией, и она завещалась потомкам. Я знаком с одним парнем, помощником продавца тканей в Лидсе, который однажды абсолютно серьёзно сообщил мне, что на самом-то деле он должен быть королём Англии, если ему только удастся найти какие-то записи о чём-то там браки с Перкинсом Ворбиком. Ломанский самозванец, прикиндавшийся на английский трон. Он искренне считал, что всего-навсего надо изложить своё дело в палате лордов, и ему на золотом блюде преподнесут корону. А что касается остальные их претенгентов, а Алексей невероятно бы сказал, что все они отказались в его пользу. Кроме того, если он действительно верил в своё генеалогическое древо, Он бы сказал, что его требования намного весомее, чем у других, и что его пра-пра-бабка была единственной законной супругой Николая Первого. Не думаю, что в России существовал этот закон французской монархии, по которому женщины лишались права наследования короны, чтобы предупредить его требования по женской линии. Так или иначе, теперь совершенно ясно, из чего состояла приманка. Если только мы смогли бы завладеть письмами, которые Алексис послал Борису, но они будут уничтожены. И это также несомненно, как то, что 2жды 2 4. Их уничтожили. Инспектор Умпилки, в сопровождении главного инспектора Паркера из Скотланд-Ярда, позвонили в, дв в дверь дома номер 17 по Popcorn Street, Кенсингтон, и их беспрепятственно впустили внутрь. Со стороны главного инспектора Паркера было очень любезно проявить интерес к делу, несмотря на то, что Уимси чувствовал, что мог заниматься им с менее выдающимся эскортом. Но этот человек был зятем лорда Питера и несомненно испытывал особенный интерес к этому делу. Во всяком случае, мистер Паркер явно был склонен дать провинциальному инспектору полную свободу действий в его расследовании. Миссис Моркам, мило улыбаясь, провела их комнату Доброе утро. Не хотите ли присесть? Вы пришли опять по этому поводу. Ну, об этом деле, да, в Иркомском. Да-да, совершенно верно, мадам. По-видимому, возникло какое-то незначительное недоразумение. Инспектор достал записную книжку и прокашлялся. В отношении этого джентльмена, мистера Генри Велдона, которого вы подвозили утром в четверг. Мне кажется, вы говорили, что довезли его до рыночной площади. «Ну да, это ведь была рыночная площадь, не так ли? Прямо за городом с какой-то лужайкой и зданием с часами на нем». «О-о-о!» – расстроенно восстанавливал Умпельти. «Нет, это не рыночная площадь, а это место для базара, где иногда устраиваются футбольные матчи и выставки цветов». «Так значит, вы там высадили его?» «О-о-о, да, простите, я была абсолютно уверена, что это рыночная площадь». «Ну, вообще-то это называется старый рынок». А то, что называют рыночной площадью, то теперь это площадь в центре города, там, где расположен пост консепля. О, понимаю. Ну боюсь, что своей неправильной информацией вела вас в заблуждение, миссис Морком улыбнулась. Это что, очень страшное правонарушение? Конечно, это могло бы иметь очень серьёзные последствия, ответил инспектор. Однако ничего тут не поделаешь, когда речь идёт о быственном заблуждении. Тем не менее, рад, что всё выяснилось. А теперь, мадам, знаете, просто в порядке формальностей. Ответьте, пожалуйста, что вы сами делали тем утром в Уилверкомбе? Миссис Моркм задумалась, склонив голову. О, я совершила кое-какие покупки, потом заходила в Зимний сад, выпила чашечку кофе в Восточном кафе. Ну, собственно, ничего особенного. А вы случайно не покупали воротнички для джентльмена? Воротнички? Миссис Моркм выглядела удивлённой. Действительно, инспектор, похоже, вы очень тщательно проследили мои передвижения. Вы надеюсь, не подозреваете меня в чём-то? Ну что вы? Это только чисто формально. Ответь ответила инспектор флегматично, затем лизнул карандаш. Нет, я не покупала никаких вордничков. Я только посмотрела несколько. Посмотрели несколько? Да, но это не то, что нужно моему мужу. А, понятно. «Вы помните название магазина?» «Да, Роджерс Энд что-то такое. А, да, Роджерс Энд Пибоди, кажется». «А теперь мадам». Инспектор заглянул в свою записную книжку и сурово посмотрел на женщину. «Удивит ли вас то, если вы узнаете, что помощник продавца в Роджерс Энд Пибоди утверждает, что леди, одетая так же, как вы, и в соответствующей вашей внешности тем утром покупала эти воротнички, А он сам выходил из магазина и доставил свёрток с ними к вашей машине. Это совсем не удивляет меня. Этот помощник показался мне очень недалёким молодым человеком. Он выходил к машине со свёртком, да, но там были не воротнички, там были галстуки. Я заходила в магазин дважды. Один раз за галстуками, а потом я вспомнила про воротничка, и вернулась. Но когда они показали то, что мне не нужно, я так и оставила их. На это было примерно 12:30, кажется, если это время имеет какое-то значение. Инспектор заколебался. Это ведь могло, вполне могло оказаться именно правдой. Самые искренние свидетели иногда допускают ошибки. Он решил на какое-то время перемить тему. И вы заезжали ещё раз за мейстром Велданом на старый рынок? Да. Одна как когда вы говорите, что это был мистер Велдон, вы словно подсказываете мне, что надо говорить. Я посадила в свою машину к какого-то мужчину, мужчину в тёмных очках, но мне не было известно его имя, пока он не назвал мне его, и я не узнала этого человека впоследствии, когда увидела его без очков. В сущности, я думала тогда и попрежнему считаю, что у человека, которого я подвозила, были тёмные волосы. Голос того другого человека звучал также. Но в конце концов, это ведь не так уж много. чтобы проявлять такую настойчивость. Я думала, что, наверное, это он, поскольку он сам всё вспомнил и знал номер моего автомобиля. Но, конечно, если мне придётся покляться в том, что это был именно он, то тут уж я на пожало плечами. Совершенно верно, мадам. Инспектору было достаточно ясно, что происходило. С тех пор, как раскрылось истинное время убийства, утреннее алиби стало более опасным, нежели полезным. И оно было безжалостно разрушено. Больше беспокойства, раздражения, подумал он, и больше проверок временных факторов и мест. Он вежливо поблагодарил, поблагодарил леди за полезный рассказ, а потом спросил, не может ли он перекинуться словечком с мистером Моркамом. С моим мужем? Выразила удивление миссис Моркам. Не думаю, что он сможет рассказать вам что-нибудь. Видите ли, в то время он находился в Хесбере. Инспектор согласился, что он полностью осознаёт это немаловажное обстоятельство. Однако тут же добавил, что всё это чистейшая формальность.